Казани и Шиколей действуют с обычной своей жестокостью и жадностью. Узнав, что часть вельмож сносится с ногами и умышляет на его жизнь, он зазвал их к себе на пир и тут велел всех перебить. Погибло до семидесяти заговорщиков, остальные разбежались. Но после того положение его еще ухудшилось, ибо волнение и нелюбовь к нему народу усилились». От Ивана Васильевича вновь приехал Алексей Адашев и начал склонять Шикалея к тому, чтобы он укрепил город русскими людьми, то есть чтобы впустил в Казань русский гарнизон. На это предложение хан дал следующий ответ. «Я мусульманин и не хочу стать против своей веры, не хочу также изменить государю, кроме него мне уехать некуда, но прежде чем уеду отсюда, постараюсь еще извести лихих людей, испорчу пушки, пищали и порох» тогда пусть государь приходит сам и промышляет». Спустя несколько времени он так и сделал, узнав, что казанские вельможи ссылаются с Москвою, просит взять от них Шикалея и прислать своего наместника, хан в марте выехал из города под предлогом ловить рыбу на озере, причем взял с собой многих стрельцов, но вместо рыбной ловли он приехал в Свияжск и выдал воеводам захваченных им вельмож числом четыре человека. Главный свияжский воевода князь Семен Микулинский послал казанским начальникам людей с грамотами, объявляя, что царь исполняет их челобитие. Шик аллеи от них сводит и назначает туда его, князя Семена, наместником, а потому звал их в Свияжск для присяги. Казанцы изъявили готовность, действительно лучшие люди стали приезжать для присяги в Свияжск, а в Казань прибыл стрелецкий голова Черемисинов с толмачом и начал отбирать присягу от народа. Уже в Казани делались приготовления к приему наместника и его свиты, уже наместник прислал свой обоз под прикрытием некоторого числа детей боярских, казаков и 72 двух и сам он двинулся к Казани с войском, с воеводами Иваном Шереметьевым, князем Серебряным, князем Рамадановским и готовился мирно, торжественно вступить в Казань. Вдруг все изменилось. Когда воеводы приблизились, казанцы поспешно затворяли городские ворота, хватали оружие и занимали стены. Русская летопись приписывает этому внезапному перемену трем вельможам казанским — князьям Исламу и Кибеку и Мурзе Аликею. Они были в числе захваченных шикалеем противных ему вельмож. Но воеводы оплошали, поверили их уверениям и позволили им наперед себя ехать в город. А эти люди, прискакав в город, начали кричать, что русские хотят побить весь народ, о чем они будто слышали от самого Шикалея и его Касимовских татар. Это была искра, брошенная в порох, и без того наиболее ревностные казанские мусульмане, возбуждаемые своими муллами, с ненавистью смотрели на выдворявшееся у них господство христианской Москвы, когда-то покорной татарской даннице. При таком настроении понятно, что нелепая весть о предстоящем избиении подняла весь город, и он встал, как один человек. Тщетно воеводы вступали в переговоры, уговаривали казанцев не верить лихим людям и предлагали дать новую присягу. Постояв дня полтора около стен, воеводы воротились в Свияжск и медлили начать военные действия в ожидании указа. Захваченных прежде казанских вельмож они посадили в тюрьмы, но некоторые из них успели спастись бегством — А казанцы не только задержали пришедших с обозом детей боярских и казаков, но потом и перебили их. Чтобы добыть себе царя, они послали в Ногайские улусы и взяли оттуда астраханского царевича Едигера. Этот Едигер, по-видимому, незадолго до того некоторое время находился в России в числе татарских служилых князей и участвовал в походе на Казань 1550 года, следовательно, был знаком с московскими порядками и опытен в войсковом деле». Весна 1552 года была временем испытания для московского правительства. После измены и восстания казанских татар с той стороны приходили все неутешительные известия. Так горная черемиса, подущаемая казанцами, отложилась от Москвы и снова перешла на их сторону. Неприятели уже имели несколько удачных встреч с москвитянами и истребили несколько русских отрядов. Московская стража, расставленная на перевозах по Вятке и Каме, не уберегла царевича Едигера. Он успел переправиться через Каму, благополучно пришел в Казань и сел на ее престоле. В то же время в войске, занимавшем Свияжск, открылась сильная цинготная болезнь, от которой много умирало людей. К вящему горю царю и митрополиту донесли, что в этом войске свирепствует ужасный разврат, вследствие скопившегося там большого числа освобожденных из Казани пленниц — что многие даже предаются садомскому греху и кроме того бреют бороды, чтобы нравиться женщинам.